Сын. Глава девятнадцатая. Всю следующую ночь Бах просидел, держа на руках спящую Анчи. Плечи скоро занемели от тяжести, но оторвать ребенка от себя и опустить на постель не мог. Думал об одном. Есть ли в мире такое место, куда старый седой волк Бах мог унести в зубах свою девочку, спрятать от разъяренной гнадентальской толпы? Есть ли в мире такое место? Есть ли когда расслышал за стеклом гоготание улетающей гусиной стаи, понял, что наступило утро. Тогда же понял, да, такое место есть. Страна, которую не назвать было родиной, но не назвать и чужбиной. Рейх. Многие покидали Гнаденталь с подобными устремлениями. И многие же возвращались ни с чем. Но были все-таки были те, кто умел просочиться сквозь границу, тенью шмыгнуть между мирами и уцепиться в Рейхе, заползти в уголок, затаиться в норе. Живут же где-то там, на берегах Рейна и Одера, Эльбы и Везера, и Мукамол Вагнер, и многодетные Планки, и прижимистые Шмидты. Где-то там обосновался верно со старухой Тильдой и Удо Грим, если не прогнал ее в гневе с глаз, далось за побег юной Клары. Так не найдется ли места и скромному Баху с маленькой Анчи? Он вышел в сад, яблони едва виднелись в густом утреннем воздухе. Медленно пошел между ними, оглаживая и прощаясь с каждой. Под ладонями было шершаво и мокро, холодная влага лежала на стволах. Просил деревья об одном — позаботиться о Кларе. К самой Кларе пришел, когда по сизому небу уже разлилась бледная ноябрьская заря. Постоял рядом с могильным камнем, наклонив голову и прислушиваясь к редкой перекличке птиц в вышине. Обманутые теплой осенью гуси в этом году припозднились. Коснулся камня пальцами... Прости, Клара, что веду нашу Анче в большой мир, иного пути, кажется, не осталось. Заторопился со сборами. Сначала прибрать во дворе, уложить в поленницу выпавшие дровины, закатить в сарай чурбан для колки дров, туда же убрать инструменты со двора, столик летней кухни, снять с бельевой веревки пару болтавшихся тряпок, саму веревку смотать в клубок, спрятать в сенях, опорожнить дождевые бочки, ведрами перетаскав воду под яблони, Занести весь хлам из-под навесов, ящики, тележки, коробки, волокуши, в амбар. Запереть на щеколды загон для скота, загон для птицы, ледник. Запереть на замки сарай хлеб птичник. Работал быстро и бесшумно. Предметы подчинялись ему. Покорно ложились в руку, не падали на землю, не издавали звуков. Лишь когда перекладывал в дорожную котомку яблоки из высокой, в половину человеческого роста ивовой корзины, Та вдруг опрокинулась с протяжным унылым скрипом, разбросав по земляному полу амбара крупные плоды в перемешку с сеном. Бах покачал головой сокрушенно. Побитые при падении бока скоро потемнеют, не дождутся зимы. Но огорчаться не следовало. Все эти корзины, доверху наполненные розовыми, зелеными и белыми яблоками, и развешанные под потолком ожерелья сушеных рыбин, и бесчетные пучки, собранных летом трав, Все это оставалось на хуторе, становилось ничем, Никого уже не могло напитать и исцелить. Бах собрал рассыпанные плоды обратно в корзину, проложил заботливо сеном. Амбар запер также на замок. Покончив с хозяйством, вернулся в дом. Развернул на столе большую простыню поплотнее, покидал на нее вещи свои и анчи. Одежду, обувь, пару деревянных мисок с ложками. Завязал в объемистый узел. Вот и все, что он возьмет с собой в новую жизнь. Хотел было сунуть в поклажу и томик Гёте, но тюк и без того был тяжел. Денег на дорогу у Баха не было. Требуемую сумму он затруднялся представить, как, впрочем, и сами деньги, бывшие нынче в ходу. Поэтому решил взять с собой несколько кружевных вещиц из запасов тильды и сбыть при случае. Долго рылся в сундуках, выискивая воротники и салфетки самого искусного плетения. А когда поднял глаза из сундучных глубин, в проеме двери стояла сонная Анча. «Собирайся», — мысленно обратился к ней, — «мы едем в Москву добывать германские паспорта». Скоро вышли из дома. Бледная от решимости бах в романовском тулупе и киргизском войлочном колпаке, через одно плечо котомка с провизией, на другом увесистый тюк с вещами и румяная сосна Анчи закутанная в шерстяной платок поверх ватной грейки, пошитой из старого одеяла. Заперев дверь, Бах встал на перевернутое жестяное ведро и под застрехой нащупал невидимую снизу щель между бревнами, вложил туда увесистую связку ключей. Ведро спрятал под крыльцо. Обернулся в последний раз на дом, тот щурился заколоченными окнами, щетинился соломой. На пустой двор, на голый сад, на одном из деревьев заметил яблоко мелкая и желто зеленая что одиноко покачивалась на ветке, взял за руку Анчи и быстрым шагом направился к волке. Анчи была взволнована не меньше баха, но взволнована радостно, словно предвкушая что-то увлекательное и веселое. Она быстро перебирала ногами, стараясь поспевать за широкими баховыми шагами, и пыхтела в такт. Глаза ее неотрывно и с жадностью смотрели вперед, Вокруг колба трепыхались выбившиеся из-под платка прядки. Дай волю, она верно побежала бы впереди Баха, повизгивая от возбуждения и хватая воздух при приоткрытым ртом. Забравшись в лодку, метнулась было на нос и привычно свесила руки за борт, чтобы ловить пальцами кипящие брызги. Но Бах коротким повелительным звуком острожил ее. Сиди смирно. Сбросил узел с вещами на дно, показал взглядом «Придержи-ка». Анча поняла, перебралась на банку, послушно накрыла тюк ладошками. Бах прыгнул в ялик, толкнулся веслом от камня, берег качнулся и поплыл прочь. Окинуть бы прощальным взором утес, вьющуюся по нему тропку, неровную кромку обрыва на фоне серого неба, да не до того стало. Волна по Волге шла высокая, хлесткая, ялик болтала нещадно, то подбрасывая вверх и грозя вытряхнуть и грузы пассажиров в воду, то швыряя вниз и засыпая брызгами. Каждый такой взлет вызывал у Анчи восторженный вздох, каждое уханье вниз — восторженный выдох. Так и шли по волнам. Вдох, выдох, вдох, выдох. Бах резал веслами тяжелую осеннюю воду и посматривал на правый берег. Ждал, когда вспухавшие вдоль кромки воды горы присядут, станут ниже, а затем и вовсе припадут к земле. Тогда-то и покажутся дома русского города Саратова. Бах не бывал в нем ни разу, но помнил, как часто возил туда угрюмый кайсар своего хозяина. Значит, путь был не так уж и сложен. От берега старался не удаляться, но уже через час ходу обнаружил ялик недалеко от фарватера. Течение было сильнее баховых рук. Хорошо, Волга нынче была пуста. Навигацию закрыли еще в октябре. Вдруг сквозь шлепание волны посвист ветра накатило откуда-то босовитое гудение, накрыло с головой. Два коротких сигнала, один длинный. Бах обернулся испуганно. Пароход, приземистый, широкобокий, выставил вперед тупое рыло, чапает по реке ходка, вот-вот подомнет под себя маленькую лодку. И откуда только взялся. Бах вдарил по веслам, чуть не вывихнув их из уключин. Левым затабанил, правым забил по воде заполошно, направляя лодку ближе к берегу, поперек течения, поперек разыгравшегося ветра. Ялик задергался, заскакал по волнам. Анча прыгнула с банки на дно лодки, поверх мокрого узла, вцепилась ручонками в борта, не отрывая зачарованных глаз от надвигавшейся громадины. И вновь могучо ударила в уши два коротких гудка, один длинный. Пароход ближе, ближе, совсем рядом. Кажется, бах может коснуться его веслом. Крытые черной краской выпуклые бока дрожат, по ним оплывают крупные шматы пены, дрожат развешенные вдоль бортов алые баранки, спасательные круги. Какой-то матрос весился с верхней палубы и, яростно тряся вытянутой рукой, орет замершему в ялике Баху «Куда ползешь, дурила в Лицо матроса красное, не то от ветра, не то от гнева. «А еще дитя с собой прихватил базло!» Пароход прошел мимо, а ялик долго еще качал на поднятой волне. Бах выпустил весла из рук, выдохнул судорожно, вытер замокревшее от волнения лицо и затылок поднял взгляд на Анчи. Та все смотрела вслед уходящему судну. Рот беззвучно открывался, словно пытаясь повторить вслед за матросом только что прозвучавшие слова. Наконец повернулась к Баху и загудела изумленно. Два раза коротко, один длинно. Лодку спрятали в ивнике на подъезде к Саратову. заволокли вдвоем на берег, уложили в низину между старыми ивами, забросали ветками и пошли по мелкой прибрежной тропке, ведущей, судя по всему, в город. Бах держал Анчи за руку так крепко, что иногда она поскуливала от боли, но ладошку не вырывала. Окружающая шеломила ее совершенно, и она позабыла, кажется, и про шагавшего рядом Баха, и про себя. Каждый поворот тропинки обещал и дарил никогда невиденное, никогда не слышанное. Вот женщина спускается к реке, голова обмотана коричневым платком, как у Анчи. Тело грейка подвязано веревкой, как у баха, а в руке поводья, а в поводьях зверь могучий, потряхивает гривы, перебирает лениво копытами, затем скидывает голову, скалит крупные зубы, протяжно кричит высоким диковинным голосом. Вот изба на пригорке стоит, как дом Анча и Баха на хуторе. За ним еще избы выстроились. У одной столб высокий, а со столба в дом веревка черная тянется. Внизу мужик топчется, тычет вверх палкой, Как вдруг из веревки искры белые, пламя, трескотня. Вот люди у какой-то железной махины с колесами столпились, бронятся, руками машут. А махина-то как зарычит низким голосом, как задребезжит. Увиденное впервые впечатывалось в память чередой цветных и изумительно четких фотографий. Услышанное впервые отливалось в воспоминаниях, как отливаются в прочном шеллаке граммофонные пластинки. Мир огромный, невероятный. Не вмещался в глаза и уши, ослеплял и оглушал. Переполнял Анче, грозя разорвать на куски ее маленькое взволнованное сердце и пылающую от обилия впечатлений голову. С ним невозможно было бороться. Можно было лишь покориться и раствориться в нем без остатка. И Анче растворялась. Прикрывала время от времени веки, задерживала дыхание и покорно плыла куда-то ведомая бахом, блаженно ощущая себя частью звуков и образов, Шлепанье пароходных колес по реке, матросская ругань, лошадиное воржание, треск электричества, тарахтение молотилки — всех этих слов и названий знать не могла. Да разве в словах было дело? Мир был поразителен и без них. Передохнув, опять распахивал ресницы. Бах заметил волнение Анчи. Спухлых щек ее сошел привычный румянец, глаза лихорадочно блестели, а губы беспрестанно подрагивали. Иногда взгляд ее затуманивался, лицо застывало, а сама она словно впадала в короткий сон, продолжая прилежно переступать ногами. Он хотел было взять Анчи на руки, чтобы успокоить немного, запротестовала, завизжала, вырываясь. Так и пошли дальше, каждый на своих двоих. Миновали несколько пригорков, густо покрытых деревянными домами. Поплутали между междощатых заборов, речушек с бревенчатыми мостками и крошечных церковок вышли, наконец, на окраины каменного города. Вымостившие улицы серые булыжники были самой звонкой частью местного пейзажа. Все, что соприкасалось с ними, тотчас начинало стучать, звенеть и цокать, будь то колеса повозок, лошадиные копыта или гвозди, которыми были подбиты каблуки прохожих. Наполнявшему город перестуку и грохоту подпевали громкие человеческие голоса. Старье беру!» «Тряпки, ремни кастрюли! Утренние саратовские известия. Пирожки с потрохами, пирожки!» Бах доставил из котомки веревку. Одним концом туго обмотал Анчи под мышками, другой привязал к своему поясу. Та не сопротивлялась, возможно, и вовсе не заметив этих приготовлений. Исчезнет сейчас, Бах, она, верно, не поняла бы и этого. В ее глазах мелькали цвета стекла и стали, латуни и меди. Она впитывала весь этот металлический блеск и сверкание красок. Впитывала запахи улиц, конского пота и человеческого, мокрого камня и пыли, железа и смазки, дешевые махорки, водки, снеди и впитывала звуки. Звенели трамвайные звонки. Пели водосточные трубы, изредка ухая жестью на ветру. Улица, по которой Баху Санчо предстояло идти к вокзалу, стелилась широко и могуче. Словно была и не улицей вовсе, одним из притоков Волги. Крутыми берегами ее были дома: белые, желтые, розовые, в два и три этажа. По мощенному камнем дну бежали нескончаемые людские потоки. Меж них механическими рыбинами юркали трамваи и авто, неторопливо, как раки, ползли орбы и телеги, водорослями колыхались голые по осени деревья, кривыми стеблями росли электрические фонарные столбы. Чем дольше бакс анча шли, тем меньше становилось вокруг дерева и земли, а больше камня, чугуна, бетона. Э. стонал, где-то жалуясь, заводской гудок. шкварчал горячий асфальт, распластываясь под чугунными катками и ложась на мостовую. Сотни людских лиц, бледных в свете солнца, серых летящей асфальтовой копоти, несло по городу как по стремнине. Кружила у аптек и булочных, Вносила в трамваи и автобусы, Вышвыривала наружу. И зарыгнув одну людскую толпу И поглотив другую, Автобусы те всхрапывали радостно, Клацали железными дверцами и крутили колесами, Уносились куда-то, Оставляя на искрящемся асфальте Жирные резиновые следы. Поверх них ложились другие, От автомобилей и велосипедов. А вдоль по тротуарам Бежали бесчисленные отпечатки Каучуковых подошв. Никонские копыта, ни деревянные колеса телег, ни босые ноги без призорников не оставляли на асфальте следов, а только резина и гумелак, дюпрен и сукролит, железо и каучук. Шшшш шуршали шины, Х -х -х -х", хрипели велосипедные колеса. Анча слушала жадно. Все хрусты и шорохи, лязги и стуки, вздохи и шелесты. Хотел бы дотронуться до бронзовых тел уличных фонарей, до шершавого камня домов, до скользких лакированных боков, стоящих у обочин авто, до кружевных водосточных решеток, до каждого стесанного булыжника под ногой, но обернутая вокруг тела веревка тянула дальше вперед. От шума и гвалта в голове у Баха тоже начало что-то бренчать и перекатываться. Охотнее всего он схватил бы Анчи на руки и побежал сквозь текущую по тротуарам толпу, сквозь вереницы шустрых извозчичьих колясок и неторопливых телег, скорее, к вокзалу. Озабоченно глянул на девочку, рот открыт, словно собирается закричать. Восторженный взгляд скачет по людям, собакам, лошадям, витринам, вывескам, трепещущим на ветру афишам, вьющимся алым стягом и реющему в небе аэроплану. Нет, понял Бах, взять на руки не получится. На привокзальной толкучке, однако, было еще шумнее. Продавцы и покупатели все что-то выкрикивают, предлагают, расхваливают, бронят, снуют взад и вперед, трутся друг от друга спинами и рукавами. Товар, съестное, старое, ветхое, новое, золотое, рваное, чиненное, краденое, перекупленное, вымененное, валяется на земле, лежит на прилавках и ящиках, глядит из корзин и мешков, из раскрытых ладоней и карманов, колышется в воздухе и плывет понад толпой, поднятой сильными руками особо предприимчивых торговцев. Чуть не оглохнув от гогота голосов, Бах втиснулся между сухоньким старичком собачьим малахаем, тот жарил шашлык на изъеденной ржой жаровне, с закопченных шампуров капал в угли тягучий жир, протяжно шипел и пыхал едким дымом. И угрюмой женщиной с загорелым до черна лицом, что сидела у горы арбузов, выставив в толпу острые колени, и то ли монотонно пела что-то по-татарски, а то ли молилась вынул из-за пазухи кружевные творения Тильды, вытянул неловко вперед к ползущей мимо массе вертлявых голов, любопытных лиц и быстрых рук. У его ног примостилась привязанная к поясу Анчи, села на тек, уцепилась за брючины Баха, продолжая следить глазами за людской мельтешней и беспрестанно шевелить губами. Стоял долго, продрог, согревала только теплая тельце Анчи, прижавшееся к коленям. Не продал ничего. К вечеру, когда толпа передела и поскушнела, а гам на привокзальной площади паутих, стали слышны голоса паровозов. Откуда-то издалека, из-за длинного здания вокзала, украшенного лепниной, изредка доносились призывные гудки. Заслышав их, Анча каждый раз вскидывала голову и вытягивала губы. Тихо гудела в ответ. Два коротких, один длинный. Старик-шашлычник уже вытряхнул остывшие угли из мангала. Закинул его за спину и побрел с толкучки. Торговка арбузами подкатила откуда-то большую арбу, накидала на нее оставшийся товар и поволокла вон. Покупателей и любопытствующих становилось все меньше. Вместо них замелькали среди пустеющих торговых рядов фигуры мужчин в потертых пиджаках с быстрыми волчьими взглядами и стайки шустрых пацанков, одетых в лохмотья. Один такой, пробегая мимо Баха, зыркнул на Анче, Остановился с разгона, улыбнулся широко недоброй улыбкой. Среди щербатых зубов блеснула золотая искра. — Наша вам бонжур, мадемуазель? Та протянула к нему красную от холода руку, замычала в ответ. Беспризорник загоготал глумливо, тряся прилипшей к нижней губе папироской. Бах сунул непроданные салфетки в карман, крепко взял Анчи за все еще вытянутую руку и повел прочь. Искать билетные кассы. Подумалось, вдруг кассира, кажется, добросердечной женщиной, любящей кружево. За тяжелыми вокзальными дверями стоял теплый и кислый дух. Под высоким потолком, украшенным скелетами негорящих люстр, копошились в полутьме сотни людей. Терлись у стен, сидели на тюках и чемоданах, лежали на полу. Бах с Анчи прошли по залу, переступая через чужие узлы и мешки, через коромысла с привязанными на концах тюками. Ящики с огурцами, россыпи мелких желтых дынь, корзины с квохчущей птицей, через руки и ноги спящих. Бах шагал торопливо, тянул шею, выглядывая окошко касс. Анча же, наоборот, едва перебирала ногами, норовя то коснуться пальцами громко храпевшего мужика в драном бешмете, то присесть у картонной коробки с дырчатыми стенками, внутри что-то явственно ворочалось и мяукало. Бах нетерпеливо тянул ее за собой. Анча выворачивала голову, оглядываясь, спотыкалась, и временами чуть не падала. Что-то непрерывно гудело себе под нос, уже не в силах совладать с избытком нахлынувших впечатлений, но тихое гудение это тонуло в разлитом вокруг рокоте голосов. Очередь у касс была невелика, и скоро Бах упал грудью на массивный деревянный прилавок с надеждой заглянул в оконце, наполовину закрытый мутноватым стеклом. Разглядев по ту сторону пухлое женское лицо, посередине украшенное алым помадным пятном, а сверху приплюснутое форменным беретом, сунул под стекло вспотевший от волнения кулак с зажатыми в нем салфетками. Лицо дрогнуло недоуменно. И тотчас затрясся мелко берет, зашевелилось алое пятно. — Ты что тут шалишь, гражданин? Ты что суешь мне? А ну забери обратно! Тут тебе не базар с арбузами, тут государственное учреждение! А ну как милицию позову! Запихивая мятые салфетки за пазуху и волоча за собой испуганную Анчи, Бах спешно затрусил прочь, за колонну, за угол, подальше от голосившей кассирши и уставившихся на него любопытных глаз. Кажется, выронил одну салфетку, но возвращаться побоялся. И в дальнем углу зала заметил высокую фигуру в синем кителе и фуражке с малиновым околышем. Пробирался все дальше и дальше мимо высоких полукруглых окон, за которыми уже синела вечерняя темнота, мимо скамеек, облепленных путешествующими, мимо тележек, буфетных столиков, носильщиков, торгового с туда, где никто не слышал разыгравшегося скандала. Наконец высмотрел свободный пятачок у подоконника в самом углу, протиснулся туда, сбросил с плеча тюк, усадил на него анчи, развязал соединявшую их веревку. Сам присел рядом, вытянул ноги впервые за день. Усталость навалилась, как перины накрыла. Решил здесь и заночевать, а утром попробовать сесть на московский поезд без билета. Может, хотя бы проводница в вагоне окажется добросердечной женщиной, любящей кружево. В животе что-то заныло. Понятно, голод, не ели с самого утра. Развязал котомку и достал два яблока, помельче и сбитым бочком для себя, покрупнее и порумянее для Анчи. И только сейчас заметил, какое странное у нее за последние минуты сделалось лицо. Уже давно побледневшее от волнения, оно теперь стало и вовсе бумажно-белым. На потерявшем краске лице не было видно ни щек, ни губ, ни носа, их словно вымазали мелом. Только широко раскрытые глаза сверкали возбужденно. Анчи сидела неподвижно, прижав к горлу сжатые кулачки, Взгляд метался по людям и предметам, не умея остановиться. Ресницы и веки ее дрожали, рот приоткрывался темной щелью и смыкался вновь. Бах тронул кончиком пальца это бледное, искаженное напряжением лицо. Анча посмотрела на него невидящим взглядом, зажмурилась, скривила губы, словно готовясь заплакать. И вдруг распахнула широко, заорала басовито. А-а-а! Бабы закрестились и заохали. На соседней скамейке захныкал испуганный младенец. Десятки лиц, удивленных, настороженных, недовольных со повернулись к Баху. Он вскочил, прижал орущую девочку к животу, схватил на руки, но остановить тот крик не было возможности. Анча босила из что было мочи, выплескивая из себя все волнения безумного дня, до тех пор, пока хватало воздуха в груди. Сделала глубокий вдох и снова «А!» Бах закрутился в тесном углу, пытаясь укачать ребенка, рассыпая яблоки, запинаясь об узел под ногами, всюду натыкаясь на чужие подозрительные взгляды. Наконец кое-как закинул тюк на плечо, а котомку на шею обхватил руками беспрестанно орущую Анче и метнулся к ближайшим дверям. Навстречу ему уже пробиралась высокая фигура та самая в синем кителе и малиновой фуражке. Но Бах задвигал ногами быстрее и оказался у выхода первым выскочил вон. И побежал, стремглав не оглядываясь. Погони не слышал. Голова Анчи лежала у него на плече, и оттого в ушах раздавался заглушающий все остальное звук. А-а-а-а! Башмаки сперва колотили по асфальту, затем ссыпались куда-то по каменным ступенькам, запружинили по мягкой земле в перемешку с мелкими камнями. Пару раз Бах оглянулся, не гонится ли кто, но никого не мог разглядеть в окружающей темноте. Запнулся, твердое, длинное, чуть не полетел на землю лицом вперед, но кое-как перескочил препятствие, удержался на ногах и скоро обнаружил, что бежит уже по путям. Бежал долго, по бесконечным шпалам и бесчетным рельсам, что велись причудливо, то сплетаясь, то распадаясь на отдельные пряди, как нечесанные волосы стального великана. За спиной дышали паровозы, лязгали металлические тела поездов, приходилось уворачиваться и петлять, чтобы не догнали. Внезапно сделалось тихо. Анча смолкла. Боясь нарушить долгожданное молчание, Бах продолжал идти. Прижимал к себе девочку и шагал, шагал вперед, слушая прерывистое детское дыхание. Немного погодя, оно обернулось негромким сопением. Анча заснула. Поглянувшим на небе звездам, Бах понял, что двигается в правильном направлении, на север. Волга была где-то недалеко, по правую руку. Он явственно ощущал ее близкое присутствие. Там же находились и окраинные деревеньки, и явняк, в глубине которого лежал спрятанный ялик. Дождавшись, пока среди домов мелькнут тусклые пятна уличных фонарей, Бах сошел с путей и направился к берегу. Нет, нежная душа Анчи была создана не для шума безумных городов и людных деревень, а для уединенной жизни. Недаром Бах оберегал ее все эти годы, недаром охранял хутор от вторжения большого мира. Как же бесконечно прав он оказался. Совесть его была теперь спокойна. Он пробовал вывести девочку в мир, но рисковый поход этот едва не обернулся несчастьем. Значит, судьба им была жить на хуторе отшельниками. И не было в том его вины, не было, не было. Бах шел по темным, едва освещенным деревенским улицам, оставляя за спиной спящий Саратов. Под ногами шуршали камни, над головой вздыхал ветер, Изредка кто-то стонал вдалеке надрывно и тонко, не то лисы в степи, не то совы, усталости не чувствовал. Наоборот, одна только мысль о том, что с каждой минутой он все дальше уносит Анча от хищного большого мира, успокаивала. Жаль, что путь домой измеряется десятками верст, что в Ивнике ждет припрятанная лодка, которую никак нельзя кинуть, иначе бах так и шагал бы через ночь с Анчи на руках до самых стен родного хутора.